«Однако», — выдавил из себя Корф, непослушными пальцами пряча револьвер в карман. «Интересно, оба мы ненормальны, или я один?» «Да нормальны мы, елы», — успокоил Тхар. «Сразу видно, что ты, Михаил Городской. У нас в деревне каждый вечер чеснок вешали, и за порог ни ногой. Так от этих хоть чеснок помогает. А вот, говорят, ежели ругриты или февральские волки...» «Сдаюсь», — быстро провел Корф. Признаю себя Наполеоном и иду спать. Похороны были не ненаголюдными. Накануне Кирилл обзвонил всех известных ему знакомых деда, но не более дюжины из них съехались в крематорию на Донском. Недели раньше старый большевикунин удостоился бы почетного караула, венков с торжественными надписями, траурного митинга, а то и прощального салюта. Но эпоха уходила вместе с ним, и только несколько пенсионеров таких же старых и забытых стояли у гроба. Напомню, как людей было еще меньше. Кроме Николая, последнего из Луниных, и его двух новых знакомых, за столом сидели четыре старика в немодных костюмах с длинными рядами орденских планок на пиджаках. Один из гостей возрастом еще постарше покойного то и дело вспоминал Польский фронт, где впервые познакомился с молодым комиссаром Николаем Луниным, ругал проклятых демократов и не без удовольствия констатировал, что в свое время порубал белых гадов без счета. Остальные больше расспрашивали Кирюса о его делах и жаловались на времена. Лунина-младшего кусок не лез в горло, и за столом распоряжался барон. Старики с уважением смотрели на бравого полковника, и кто-то удовлетворенно заметил, что покуда есть такие, как товарищ Корф, дело партии не пропало. Ветеран Польского фронта согласно закивал, добавив, что Михаил Модестович напомнил ему красных командиров гражданской, которые славно били белую контру, посоветовав уклонисту пораженцу Лунину внуку брать с полковника пример. Корф выслушивал подобные излияния с совершенно невозмутимым видом и лишь потом, проводив гостей, заметил, что он лично предпочел бы получить очередную, последнюю пулю на этом самом польском фронте, но не дожить до того, когда гвардейского офицера начинаешь путать с краснопузой сволочью. Ночью Фрол снова подвесил на дверью мешочки с чесноком, однако незваные гости как будто потеряли к квартире всякий интерес. Наутрооборон заявил, что не сделает и шага, пока не сходит в церковь, не поставит свечи Богородицы и не спросит совета у Творца. Заодно полковник предложил заказать панихиду, поскольку похороны без Беспеня и Ладана, по его мнению, не похороны, а большевистское оглумление. Панихиду Лунин-младший отверг сразу. Помня крутой атеизм деда, Шоу же, подумав, неуверенно заметил, что в храм божий сходить не грех, особенно после всего случившегося. Что касаемо дальнейшего, Дхар считал, что за лучшее посоветоваться с тем самым Варфоломием Кирилловичем, который помог им в Белом доме. Правда, где найти старика, он не имел ни малейшего понятия. Кириллесу эти мысли показались несколько странными. По его мнению, искать помощь в церкви или экстрасенса – Следовало в более спокойное время. Впрочем, против похода в церковь Лунин не возражал, но сам туда не собирался, посоветов барону захватить с собой весь свой арсенал на случай нежелательных встреч. Тот согласился, прибавив, что собирается отправиться на Ваганьково. В последний раз полковник был в тамошней церкви весной 17 -го. Ему хорошо запомнился священник, читавший проповедь о звере из бездны. Келюс предположил, что Михаил едва ли сможет прослужить новую проповедь красноречивого иерея поскольку настоятельный явно занят другими делами. В ответ Корф обозвал Лунина нигилистом, и тот не стал больше спорить. Килюс, между тем, решил вновь заглянуть к отставному услуге народа, дабы пораспросить его как следует. Вахтер при виде Лунина поспешил очистить путь, но на этом удачи и кончились. Николай напрасно звонил у знакомой двери, открывать ему не собирались. Подумав, Килюс позвонил к соседям. Там сначала вообще не пожелали разговаривать, Но после того, как Лунин намекнул, что он здесь по секретному партийному делу, его тут же впустили в гостилице чаем, после чего конспиративным шепотом рассказали, что все явки изменены, система связи будет заново установлена в ближайшее время, сосед же от отставной слуга народа, перенервничав после визита майора Волкова, отъехал в Крым на неопределенное время. Попытка расспросить о Волкове не дала особых результатов. Удалось лишь узнать, что тот возглавлял одно из подразделений спецотряда «Бета», а командовал всеми черными куртками Ники подполковник Фраучи. Однако этот Фраучи был уволен из отряда еще полгода назад. Тем временем Корф и Фрол, благополучно добравшись до Ваганькова, направились в старую церковь, стоявшую неподалеку от кладбищенских ворот. Шла служба. Фрол, успев бегло осмотреть храм, начал скучать. А Корф долго молился у иконы Казанской Богоматери. Затем барон взял Тхара за руку и отвел в сторону. «Не поверите, фрол зашептал он, — «священник! Ей-богу, я не спятил! Это тот самый священник!» фрол сочувственно взглянул на барона и предпочел промолчать. «Да не спятил я!» — горячо наставил тот. «Точно он!» «Спроси, — пожал плечами Тхар. Так, мол, так, елы, бывал я здесь в семнадцатом годе». «И спрошу», — отрезал корж. После службы полковник, отозвал священника в сторону, принялся о чем-то оживленно с ним беседовать. Фрол, минуту выждав, решил подойти к ним, чтобы в случае необходимости спасти барона от кареты скорой. К его удивлению, Корф и священник, похоже, вполне понимали друг друга. Прислушавшись, Дхар понял, что полковник не оплошал, сослался на фотографию из семейного архива. И не зря. Нынешний священник приходился внуком прежнему. Увлекшись, Михаил начал пересказывать запомнившуюся ему в семнадцатом проповедь. Фрол, дабы барона слишком не занесло, вспомнив о Варфоломее Кирилловиче, поинтересовался, не знает ли настоятель такого священника. Батюшка как-то странно поглядел на Дхара, ответил, что в столице такого священника не знает, но весьма любопытно где и когда его собеседник встречал Варфоломея Кирилловича, как тот выглядел и что делал. Удивившись, анхар коротко поведал об их встрече в коридоре Белого дома. Священник покивал головой, ничего не сказав, но благословил молодых людей с каким-то особым чувством. Обратно шли пешком. Барон, воспользовавшись моментом, принялся расспрашивать Фрола о жизни страны в последние 70 лет. дхар проклиная тройку по истории, полученную в школе, пытался по мере сил отвечать, но порой сам становился в тупик. Корф, воодушевившись, принялся вслух мечтать о том, как, вернувшись в домбармию, сумеет, если не изменить ход истории, то, по крайней мере, доставить краснопузом изрядные хлопоты. фролчи мысли блуждали далеко от планов сокрушения большевистских ратий, все же предположил, что нынешние большевики, в свою очередь, едва ли оставят своих предшественников без поддержки. Барон крепко задумался и замолчал. Они шли по небольшой улице недалеко от Садового кольца. Вокруг было безлюдно, но внезапно Антхар почувствовал смутную тревогу. Он оглянулся, ничего подозрительно не заметив, однако ощущение опасности только окрепло Фрол не выдержал поделился с бароном своими сомнениями. Тот не стал спорить и на всякий случай нащупал в кармане нога. Внезапно тишину вспорвать чайный женский крик. «Там!» — Корф мгновенно сообразил, указал на черную пасть подворотни Крик повторился. Барон выхватил оружие и бросился вперед. Фрол последовал за ним, правда, с куда меньшей охотой. Все стало ясно в первый же миг. Три крепких парня держали за плечи высокую белокурую девушку. Раскрытая сумочка валялась рядом, один из типов сжимал девушке горло, мешая кричать. «Эй вы!» — гаркнул Корф — «отпустите ее!» Ответом был злорадный хохот, причем раздался он как спереди, так и сзади. Барон быстро оглянулся. за Заграживая улицу, в проеме подворотни темнели еще три силуэта. Ах, черт! Михаил схватил Тхара за плечи отшатнулся к стене, держа перед собой револьвер. Фролл выхватил из левой руки барона полевую сумку с гранатами. Парни вновь захохотали. В сторону незадачливых рыцарей смотрели краткоствольные автоматы. Девушка, о которой уже успели забыть, бессильно опустилась на грязный асфальт. Черные куртки! Наконец сообразил Фролл. Кажись, влипли. Шестеро черных стали полукругом, держа автоматы наперевес. Фроу, быстро окинув взглядом врагов, понял, что приметы, известные им, достаточно точны. Парни были все как на подбор, коренастые, с темно-красными налитыми густой кровью лицами и странными бесцветными глазами. Они тяжело дышали, но не шумным дыханием здорового и сильного человека, а с каким-то тонким присвистом соно нырящики побывавшие на глубине отсмеявшись парни выжидательно замолчали затем один из них самый крепкий прокашившись произнес неожиданно тонким писклявым голосом чё уставились уроды сейчас баньки то беньки то повышибаем кидай ствол фраер сейчас кину, елы пообещал фрол вытаскивая гранату будет тебе цусима с хиросимой но не болуй! Пискляво слегка попятился. Фро, внимательно приглядевшись, остал гранатой в покое и перекрестил краснолицую. Тот зашатался, чуть не выронив автомат. а я рытники дхар принялся крестей черных налево и направо. Барон в первую секунду, обомлевшись, вспомнил приоткрытую дверь и мешочки с чесноком и выхватил из-за ворота, из ворота иконку. «Хва! Че делаешь? Ты...» Парни в черном дергались, Словно попав под струю кипятка, Дхар уже собрался переходить в наступление, как вдруг почувствовал, что правая рука немела. «Довольно!» Голос прозвучал холодно и властно. В подворотне незаметно появился еще один черный. Он был выше остальных, крепок, настроен с красивым, несмотря на красноту лицом. «Идите!» Это явно относилось к парням с автоматами. Ворчая ругаясь, те побрели куда-то вглубь двора. «Уберите оружие!» Барон, завороженно глядя на незнакомца, медленно спрятал револьвер. Тхар нахмурился и пододвинул ближе сумку с гранатами. «Можете меня не крестить», — продолжал краснолицый. «Голливуд кончился». «И не дергайтесь, останетесь без головы». Фрол хотел сказать что-то в моменту, но язык не слушался. «Итак, смелый рыцарь полковник Корф и простой советский человек фрол Саламатин. Деникинский офицер и выродок Чук. «Не смей так меня называть!» — взъелился Фроу. «Ты! Упырь! Ярд!» «Выбирай слова, Чук! Тут твои фольклорные фокусы с чесноком не помогут, как и ваша икона, полковник!» «Позвольте представиться!» «Всеслав Волков! Вы, кажется, меня искали?» «Он!» Он зашептал барон ночью, через дверь. Волков лишь усмехнулся, глядя, однако, не на Корфа, а на Тхара. Светлые глаза недобро щурились. Надо было сразу догадаться, что ты чук. Люди давно забыли заклятие запрета. Да и тебе неоткуда знать его. Проклятые старики, они слишком поздно умирают. А вы, повернулся к Корфу, вы, дворянин, связались с... Стыдно сказать с кем... «А вы, — отрезал очнувшийся корф, — с кем связались? Я таких на фронте...» «Я воевал побольше вас, полковник», — прервал я волков. «А теперь слушайте оба и не смейте перебивать». Майор сделал несколько шагов по асфальту, брезгливо отшвырнув ударом ботинка, подвернувшуюся под ногу консервную банку. «Если бы мы хотели вас уничтожить, то не разыгрывали бы этот спектакль. Ты, Чук, не успел бы и руки поднять». Мне надо было поговорить с вами и с господином Луниным. Фроуд дёрнулся, но краснолицый предостерегающий поднял руку. Я не сказал убить. Вы мне вообще не нужны. Но вы полезли в чужие дела, поэтому требуется кое-что объяснить. Мы не убивали и не хотели убивать старика Лунина. Я знал Николая Андреевича очень давно и... Впрочем, это не важно. Нам были нужны бумаги, и я не виноват, что у него оказалось слабое сердце. Его героический внук, кажется, решил объявить не вендетту. И совершенно напрасно. Далее. Ваши мотивы, полковник, понятнее. Вы еще, наверное, не знаете, что долго жить в чужом времени нельзя. Где-то через месяц вам станет худо, а еще через пару недель вы просто распадетесь в опрах, так сказать, вернетесь в свое естество. Вам нужен скантер? Обещаю, что недели через три я переправлю вас обратно Если, конечно, вы перестанете мне мешать. Это вообще не ваше дело. Ваши дела у Деникина. А ты чуть напрасно вмешиваешься в человеческие споры. Надеюсь, все ясно? — Ничего, я, рытник, все равно до тебя доберусь, — с ненавистью выдохнул фрол Вместо ответа Волков рассмеялся и поманил девиц Та, пошатнувшись, медленно встала. — Господин майор, оставьте ее в покое, — потрелал Корж. — В покое? Усмехнувшись, Волков щелкнул пальцы Девушка тут же упала на колени, затем вновь встав, глубоко вздохнула, словно пробуждаясь от глубокого сна. «Спасите!» — прошептала она. «Не оставляйте!» «Очень трогательно правда!» Майор вновь щелкнул пальцами. Девушка застыла, глаза погасли, руки бессильно опустились вдоль тела. «Покой ей не подарит никто!» «Иди!» Пошатываясь, словно большая, плохо сделанная кукла, она двинулась в глубину двора. «Я не хочу воевать с вами. Будьте благоразумны!» Волков махнул рукой, не торопясь направился следом. С минуту Корф и Фрол не могли пошевельнуться. Затем, словно сбросив невидимые путы, они огляделись по сторонам и дружно перевели дух. «Дичь!» — пробормотал барон. «Почему он вас так называл, Фрол?» «Чугом?» — понял Тхар. Долго рассказывать. Дразнили нас так. Не тхары, мол, а чуги. Лешие, в общем. За такое у нас морду бьют. Да, спохватился Корф. Надо быстрее возвращаться. Правда, у Николая есть браунинг. И у где-то его был браунинг. К ходу. Они шли быстро, не тратя времени на разговоры. Внезапно Фрол оглянулся, затем еще раз. Что там, не понял Корф. Не отстает, зараза. Барон оглянулся. За ними, не торопясь, бежала большая черная собака. «Фу, дрянь!» Михаилу пёс Торресешина не понравился. «Ну, я её сейчас!» Внезапно обернувшись, тхар резко махнул рукой. Собака отскочила в сторону, оскалилась и беззвучно исчезла в ближайшей подворотне. «Дрессированная?» — осведомился полковник. «Ага», — недобро ухмылился Фрол. «Встретил об эту дрессированную ночью, закаялся бы в цирк ходить».